очень вовремя ассасин кто-то стучится к нам в двери глава 10 Оно проникло повсюду и разрасталось, набухало, копилось и выплескивалось из громадных ворот шпилей на заполненные толпами людей площади и проспекты. Воздух трещал от напряжения, а по циклопическим башням Вечного Города будто бы пробегали разряды энергии. Иступление, страх, ярость... Спиноза выжимала из корабля все, что могла, проносясь по узким каньонам улиц и разворачиваясь вплотную к нависающим террасам. Небо превратилось в бурлящую мешанину черных и серых облаков. Горизонт то и дело озарялся болезненными вспышками молний. Стало жарко, куда жарче, чем обычно, и даже включенные на полную мощность примитивные атмосферные компенсаторы корабля не спасали. Впереди показался массивный орудийный паром Министорума. Он сильно накренился и с трудом держался в воздухе, натужно кряхтя турбинными двигателями. Чем сильнее становился крен, тем больше людей падало вниз с краев корабля. Было ясно, что если командиру не удастся в скором времени выровнять паром, то он неизбежно столкнется с ближайшим жилым блоком многократно увеличив число погибших. На противоположной стороне каньона коммерческий вокс-репродуктор с огромными, размером почти с машину, динамиками будто взбесился и начал нести нечленораздельную чушь. Арбитров, как ни странно, нигде не было видно. Похоже все отряды отозвали для обороны залов правосудия. У тебя есть координаты Лорда Кроула? — спросила Спиноза. «Нет», — ответил Хигайн. «Но у меня, по правде сказать, нет вообще ничьих координат. Связь почти не работает». Спиноза едва слышно выругалась. Обеспечить надежную связь на такой древней и густонаселенной планете, как Терра, всегда было непросто. Но сегодня будто сами небеса пытались помешать. «Что, Карвейн?» Изредка отвечает, «Но ну, они знают, что мы на подходе!» Дознаватель бросила короткий взгляд на консоль и обратила внимание на мерцающую маркерную руну цитадели на экране фронтального сканера. «Трон, как же тут много всего!» Обормотала она. Небо Терры всегда было битком набито косяками кораблей всевозможных форм и размеров мечущихся из стороны в сторону от одного из тысяч ангаров к другому. Но сейчас казалось, что их стало еще больше, будто что-то заставило всех одновременно подняться в небо в едином паническом порыве и заблокировать и без того тесное воздушное пространство. «Почти долетели», — сообщил Хигай. «Когда-нибудь видел раньше такую бурю, сержант?» — спросила Спиноза. Она не стала сбрасывать скорость, несмотря на плотный поток транспорта. Никогда, госпожа. Есть идеи по поводу причин? Никак нет, госпожа. Дознаватель заворчала, резко уводя машину вправо, дабы избежать столкновения с большим пассажирским транспортом в цветах окружной санитарной службы. Мимо проносились натриево-желтые огни жилых блоков. Светлые полосы на фоне злобной багровой мглы. В силуэтах шпилей впереди Спиноза узнала башни центрального Сальватора и только тогда поняла, насколько сильно привязалась к своему новому дому. «Проклятье!» – выруглась она, подныривая под тяжелую тушу груженного контейнеровоза. Громоздкий резервуар для адамантиевой руды пронесся над кораблем, едва не задев хвостовой стабилизатор. Спустя мгновение Спинозе пришлось тянуть рукоять управления на себя, чтобы не влететь прямо в громадную пасть возду... воздухозаборника рабочего транспорта. Хигайн молча вцепился в раму кабины. «Давай, давай, шевелись!» борчала Спиноза, накренив Буян так, чтобы протиснуться через плотный рой частных граф-машин. Хигайн поддался вперед, изучая экраны сканеров. «Выглядит как...» Начало он, подкручивая рукояти управления вгурами. Корвейн наконец, показался из темноты. Покрытые трещинами серые стены терялись на фоне окружающих цитаделей титанических шпилей. В кольце таких внушительных соседей, освещенное вспышками проклятых молний, башня казалась бесконечно уязвимой. Ослепительный белый свет разливался по темному камню. Вот только это не молнии, закончил сержант, активируя управление болтерной турелью. Это были залпы лазерных орудий. Цветовая буря, мерцая, вырывалась из стволов десятков кораблей, нарезающих круги вокруг верхних уровней на будто мухи, слетевшиеся с сахарной палочкой. «Проклятие!» Спиноза заложила вираж, уходя от столкновения с очередной процессией грузовых транспортов. «Видишь на них какие-нибудь эмблемы?» «Нет, нет, ничего такого!» Ответил Хигай, наводя оружие на ближайших противников. Они еще не вышли на дистанцию атаки. К тому же Рой гражданских транспортов не давал как следует прицелиться. Я, признаться, даже модели корабля определить не могу. Спиноза сощурила глаза, переводя буян в пике и огибая трещащую от накопленного статического заряда коммуникационную башню. Я тоже... Но несколько наших все же успели подняться в воздух. Авгуры зафиксировали дружеские корабли и вывели схему битвы на тактический экран. Несколько теней яростно сражались, несмотря на численный перевес противника, и гибли одна за другой. Полуночники также поднялись с площадок и тут же завязли в головокружительном воздушном бою. Но врагов было слишком много. На глазах Спиноза один из кораблей Корвейна разлетелся на части, когда залп снарядов прошил основной двигатель. «Попытаюсь прорваться», — процедила сквозь зубы дознаватель, наконец, оставив позади поток транспорта и на полной скорости направляя Буян к башне Корвейна. Хотя мне и не нравится количество противников. Даже в темноте и хаосе битвы было очевидно, что нападающие обладают значительным преимуществом в воздушном бою. У них было больше техники, чем могло поместиться во всех ангарах Корвейна, причем не просто техники, а выкрашенных в неприметный серый цвет боевых истребителей, превосходящих размерами корабли защитников, несмотря на изящные хищные формы. Их короткие крылья обеспечивали превосходную маневренность, а внушительные лазерные орудия — боевую мощь. Как минимум один ангар цитадели пылал, его ворота превратились в дымящуюся груду обломков. Каждое мгновение на стены Корвейна обрушивался новый залп. Нижние уровни, переплетение транзитных магистралей, ведущих ко множеству ворот на разных уровнях, Заволокло клубами вонючего, прометивого дыма. Хигайн зафиксировал устройство наведения Буяна на одном из нападавших. На экране сканера цель отметилась значком в виде красного черепа. Спиноза чуть сменила курс, давая сержанту возможность прицелиться получше и резко сократила дистанцию. Хигайн открыл огонь. Болтерные снаряды заколотили по броне вражеского корабля, расцветая огненными сполохами. Тот моментально среагировал, рухнув в крутое пике. Спино заметнулось следом. Хигайн выпустил еще одну очередь. Три снаряда достигли цели. Маневровый двигатель чихнул искрами и взорвался. Корабль закрутился в неуправляемом огненном штопоре и упал на одну из транспортных магистралей. Горящие обломки взорвались, раскидывая стороны наземной машины и куски асфальта. От основной вражеской группы тотчас же отделились еще три истребителя и приготовились встретить новую угрозу. «Похоже, мы привлекли их внимание», — заметила Спиноза, уводя Буян в сторону. И Гайн взял управление турелью правого борта и направил поток снарядов приближающейся машины противника — пусть и без особого успеха. В ответ раздались синхронные залпы лазерных орудий. Спино задернуло рукоять управления и заставило буян качнуть короткими крыльями, уклоняясь от выстрелов, но несколько лучей все-таки дотянулись до цели, пробив обшивку днища. Хигайн снова взял на себя управление носовым болтером и выпустил длинную очередь навстречу приближающимся истребителям. Один получил прямое попадание в кабину, фонарь разбился на множество мелких осколков. Два оставшихся корабля разлетелись в стороны, не переставая стрелять в ответ. Спиноза отключила подачу энергии на турбины, заставив Буян камнем упасть вниз, и вновь подала тягу на двигатели в каких-то 20 метрах от наклонной стены Корвейна. Хигайн развернул Болтер и обстрелял одного из преследователей, но на этот раз броня спасла истребитель. К этому моменту почти все полуночники, поднявшиеся в воздух для защиты Корвейна, погибли, и все большее количество серых истребителей выходило из боя, возвращаясь к обстрелу цитадели. Как только Буян снова набрал высоту для падения, Спиноза увидела, как в ближайший каньон падает, потерявший управление тень. Корабль горел и оставлял за собой черный дымный след. Скоро он сольется с пламенем, охватившим основание башни, заставив огонь полыхать еще яростнее. Еще одно попадание. Мощный удар в левый борт практически впечатал буян в стену цитадели. Спино за двумя руками вцепилась в штурвал и выровняла машину, уходя из-под огня, пытавшихся взять ее в клещи противников. Я бы сказал, госпожа, что. начал Хигаин, не прекращая поливать огнем все, что оказывалось в зоне досягаемости. Голос штурмовика был абсолютно спокоен. Я знаю, сержант. Оборвала его Спиноза, уклоняясь от очередного потока лазерных лучей. Еще немного! Им приходилось по-настоящему несладко. Левое крыло пробили в нескольких местах, двигатели выли от напряжения. Спиноза гнала корабль к вершине Корвейна. Очередь лазерных лучей снова прошла днище и добралась до кормового отсека. Разгерметизированная кабина тут же наполнилась ревом ветра. Хигайн отстрелял все снаряды, напоследок умудрившись оторвать крыло еще одному истребителю, но и Буян готов был развалиться на куски. Все консоли дымились, а фонарь кабины пошел трещинами. К ним приближалась новая эскадрилья вражеских истребителей, остановить которую едва... У едва живого штурмового корабля не было никаких шансов. Спиноза отключила двигатели. Транспорт, движущийся практически вертикально, завис в воздухе. Настоящий сноп лучей света ударил в стену цитадали там, где через мгновение должен был оказаться Буян. Остановка была идеально рассчитана. Они добрались до последнего уцелевшего ангара. Спиноза включила двигатели, и корабль крутанулся на месте, возвращаясь в горизонтальное положение. Ангарный отсек, заваленный горящими обломками кораблей, на секунду предстал перед глазами дознавателя. Затем последовал мощный удар в корму, от которого Буян резким рывком влетел внутрь. «Держись!» — крикнула Спиноза, хватаясь за раму внутри кабины. Буян рухнул на пол и заскользил, высекая искры из обшивки. Удар стоил кораблю крыла и всех орудий. Наконец, он остановился, врежевшись в дымящиеся остатки тени. Двигатели взорвались, раскидав вокруг раскаленные обломки турбинных лопастей. А все уцелевшие иллюминаторы осыпались дождем стеклянных осколков. «Ты еще здесь?» «Сержант!» — крикнула Спино, зачувствуя, как по лбу стекает струйка горячей крови. «Да... да, госпожа, конечно, я здесь и готов к службе!» Заплетающимся языком ответил Хигайн, пытавшийся выбраться из-под осколков консоли управления. «Хорошо!» — кивнула Дознаватель, доставая оружие... И открывает дверь кабины. Мы живы и смогли попасть внутрь. Стало быть все еще впереди. Коридор наполнялся негромким гулом множества работающих машин. Каждая поверхность вибрировала. Воздух казался густым, почти жидким и резонирующим. Повсюду лежали пучки кабелей. Они сплетались будто лианы и исчезали в застилающем пол тумане. Некоторые могли похвастаться металлической защитной оплеткой и тускло мерцающими индикаторами состояния. Иные не уступали толщиной туловищу ребенка. Такие же кабели свисали с потолка и змеились по голым, обшитым металлом стенам, цепляясь за кронштейны и круче, будто стаей чудовищных змей. Тусклый зеленый свет шел откуда-то из-под пола. Его едва хватало, чтобы разглядеть огромную массу железных и пластиковых каналов вокруг. Забитый оборудованием под завязку туннель давил на Инквизитора и провоцировал приступы клаустрофобии. Это место со всеми трубами, вентилями и соединительными магистралями напоминало технический коридор в двигательном отсеке какого-нибудь звездолета. Роул постоянно наступал то на очередной покрытый конденсатом провод, то в лужу маслянистой охлаждающей жидкости. Из глубин тоннеля, спрятанного за завесой парой и темноты, раздавались медленные гулки и вздохи. Горгий нерешительно покачивался из стороны в сторону. Прожекторы черепа выхватывали из темноты какие-то фрагменты все тех же переплетенных труб и кабелей. Но не более того. «Обскура!» – пробурчал он, выдвигая игольную пушку. Кроул активировал встроенные в линзы импланты прибор ночного зрения. Помогло, но не сильно. Влажная мгла все так же действовала на нервы. Дышалось с трудом. Это место с одинаковым успехом могло оказаться как рукотворным, так и самой настоящей пещерой – остатком древней подземной системы, служащей, лежащей под скалобетонным основанием «Нексуса». «Вперед!» – скомандовал Кроул, не обращая внимания на множество боковых проходов, опутанных сетью трубопроводов. «На звук дыхания!» Идти вперед оказалось непросто. В какой-то момент инквизитору даже пришлось перелезать через пучок кабелей огромного размера. Перчатки постоянно скользили по влажной поверхности, и когда препятствие наконец осталось позади, вся одежда Кроула покрылась мерзкими жирными пятнами. Дыхание существа, ожидающего в конце длинного коридора, раздавалось громче, не замедляясь и не ускоряясь. Спустя какое-то время к нему добавился еще один звук — размеренные, но нечеткие удары, словно слышалось биение сердца через сломанный стетоскоп. Кабели в комнате пульсировали в унисон с этим ритмом, из-за чего весь лабиринт начал казаться каким-то колоссальным органом. Конденсат — телесными жидкостями, а горячие трубы кровеносными сосудами. Наконец, они выбрались из коридора в более просторное помещение, хотя о его истинных размерах оставалось только гадать. Практически все вокруг заполняли такие же кабели. Сотни жил и светопроводов сходились сюда, сплетались, свивались, соединялись друг с другом в систему, казавшуюся невозможной все вокруг было будто бы затянуто сплошной паутиной проводов. Влажное безмолвие нарушалось только импульсами зеленого света, пробегающими по наиболее крупным из кабелей. И все они шли к одной единственной панели из закованного железа, скрывались за ней, будто органные трубы. Перед этим загадочным экраном выстроился ряд тикающих и щелкающих механизмов, покрытых множеством древних циферблатов и хронометров. Сотни пикт-экранов мерцали строками миниатюрных рун, но вокруг не было никого, кто мог бы прочесть эти данные. Ни адептов, ни сервиторов. Еще дальше, за паутиной проводов виднелась огромная, больше 10 метров в высоту, арка, перекрытая экраном из похожего на плекс-стекломатериала. Там, за прозрачной преградой, кипела зеленоватая жидкость. Кабели через тяжелые металлические втулки тянулись в глубины резервуара, исчезая в зеленоватой мгле, стягиваясь куда-то в центр. Кроул остановился у экрана, внимательно его осмотрел и почтительно поклонился. — Магистр! — инквизитор скрестил руки на груди и приготовился ждать. Кабели в резервуаре сдернулись. Из зеленых глубин вырвался каскад пузырьков и устремился вверх, неспешно прокладывая дорогу сквозь вязкую жидкость. Сердцебиение участилось, и теперь звучало немного странно. Как будто несколько сердец бились почти в унисон. Гулкие вздохи стали громче. «Монстрозо!» — Горгий предусмотрительно отлетел подальше. Жидкость всколыхнулась, поднимая с дна резервуара осевшие частицы. В глубине что-то зашевелилось и неспешно поплыло к экрану. Постепенно из зеленой мглы начала проступать темная масса, волочащая за собой пучки кабелей. Новые потоки пузырьков побежали вдоль внутренней поверхности экрана. Тень, по мере приближения к стеклу, становилось все крупнее и приобретала более четкие очертания. Наконец, инквизитор смог как следует разглядеть собеседника. Когда-то это существо, наверное, было человеком, или даже чем-то большим, из-за мутной жижи сложно было сказать наверняка но в зеленой дымке покачивалось больше атрофированных конечностей, чем положено иметь человеку. Странную тушу окружало густое облако грязи, но инквизитору показалось, что в механической колыбели находится несколько связанных друг с другом тел. Кабели расходились во все стороны от груды плоти, будто спицы громадного колеса одновременно и помогая держаться прямо и привязывая к полу этой своеобразной, заполненной питательной смесью темницы. В резервуаре перед инквизитором висела раздутая масса дряблой плоти. Сморщенная, как на трупе утопленника, кожа свисала такими складками, что трудно было разобрать, что под ними находится. У существа был невероятно высокий лоб его череп раздулся до размеров пятеро больше чем у обычного человека создавалось ощущение что кости росли бесконтрольно постепенно превращая голову магистра в гротескную мешанину выпуклых наростов под массивными надбровными дугами обнаружилась пара запавших медленно моргающих глаз чуть ниже Среди складок бледной кожи и шишковатых припухлостей была еще одна пара закрытых век. Тонкие атрофированные руки бессильно свисали, болтая из грязной жижи, как щупальца моллюска. Между недвижными пальцами можно было рассмотреть тонкие перепонки. Десятки разъемов испечрили костистое, перекрученное туловище. И каждому из них был подключен мягко пульсирующий кабель. В целом, магистр больше всего походил на мертвую медузу, которую вытащили из мифических, пропитанных химикатами океанов Терры. Существо не разговаривало. Кроул даже не мог с уверенностью сказать, есть ли у него рот. Глаза продолжали медленно моргать. Палая грудь с выступающими ребрами судорожно втягивала воздух через металлические жаберные фильтры в том месте, где, наверное, должно было быть горло. Слышлось гулко биений сердец. Точно ни одного. В глубинах резервуара проступали смутные очертания булькающей и гудящей аппаратуры жизнеобеспечения. Один из пикт-экранов на мгновение погас, после чего снова зажегся. По выпуклой поверхности пробежала строка текста. Кто ты? Кроул бросил короткий взгляд на экран, а затем на колыхающееся перед ним чудовище. Инспектор Ферлат Кала то ты? Это имя ничем не хуже любого другого. Пауза. Я больше не получаю входящих данных. Да, моя работа. Так. Такого не случалось уже сто лет. В последнее время вообще происходит немало странных вещей. Фигура по другую сторону экрана дернулась. Безвольные конечности захолыхались. У магистра совершенно точно было больше двух ног. «Для тебя это означает смерть?» «Возможно. Чего ты хочешь?» Кроул позволил себе немного поразглядывать наполовину скрытое за проводами оборудование в покоях магистра. Здесь страшно воняло смесью хлора и экскрементов. Жара, темнота, запах. Инквизитор с трудом представлял, как это существо, которое, вероятно, когда-то было человеком, могло сохранить рассудок в таких условиях. Возможно, оно и не сохранило. Я немного прогулялся по вашему царству. И видел некоторые интересные вещи. Карту галактики, рассеченную напополам, к примеру. Знаешь что-нибудь об этом? Я все знаю. Таково мое предназначение. И что это? Аномалия. Ее можно исправить? Существо моргнуло. По паутине кабелей пробежала вереница разрядов, заставив питательную жидкость вокруг магистра неярко светиться. С каждым вдохом. Я слышу голоса тысячи планет. С каждым ударом сердца я чувствую, как плоты кораблей рассекают бес. Мне снятся пустота И линии, которые мы в ней чертим Рассчитываю то, что должно быть рассчитано «Я окладываю космос!» «Это не тот ответ, который я хотел услышать!» Кроул сощурил глаза. «Ты не должен был приходить!» «Но я пришел!» «Это факт. Вы же с ними работаете. Я так понимаю?» «У меня важное дело, поэтому прошу, соберись с тем, что у тебя осталось место мыслей, и послушай!» Существо неуверенно колыхнулось. Был один корабль. Галеон принадлежавший вольному торговцу, который работал в субсекторе Лаврентис. Он исчез. А затем среди останков обнаружили сообщение, обращенные к адепту по имени Кассандра Глюхер. Она работала в вашем подразделении. Однако в момент, когда сообщение отправили, этой женщины не было в живых. Полагаю, они предназначались тебе. Я слышу голоса тысячи планет. Слышал ли ты голос Наомана Винала? Космос должен быть охватен. «Инсанус!» – пробормотал Горгий, начиная нервничать. «Ты знаешь, что было в этих сообщениях. На Терру собирались привести Ксеноса. С ним встретились в Туманности Тарквата и приняли на борт корабля Винала. Затем твои войска устранили его вместе с командой, и привлекли к работе новый транспорт. На этот раз под прямым руководством спикера. Корабль назывался Радомант, и его капитан был куда более склонен к послушанию. Знаешь, сколько сигналов я получаю ежечасно? Можешь ли себе представить, это как дыхание, как кровь жила. Этот корабль должен был довести существо прямо до Терры. Но информация просочилась наружу. Может помог кто-то из Нексуса? Или дело в банальном недосмотре? Власти на Терре узнали о происходящем и начали искать создание. Возможно, их усилия увенчались бы успехом, если бы не вмешательство корабля механику с под названием Ахтар на котором груз все-таки провезли на планету. Это значит, что в дело вовлечены как минимум две из могущественнейших структур в Империуме. Но я знаю, что были и другие. И ты это знаешь. Назови имена. Назови цель всего этого. И я оставлю тебя наедине с расчётами. берутся до цели. Груз нужно доставить. Кровь давно течь пожила. Космос должен быть охвачен. Кроул вытащил оружие. На этот раз не лаз пистолет с регулятором мощности, выставленным на оглушение, из которого он стрелял в стражей. Но радость. Любимый револьвер, до настоящего момента скрывавшийся в потайном кармане под инспекторским плащом. Инквизитор направил пистолет на стеклянный экран. «Хватит мямлить!» Мне нужны ответы. Мы всё слышим. Мы всё знаем. Если нас не станет ничего... Не станет. Голова не выживет, если сердце остановится. Горги заметался вдоль прозрачного экрана, будто бы надеялся отыскать кого-то более подходящего для допроса. — Я не уйду, пока не узнаю имя, — сказал Кроул, исполненным терпением голосом. — Я слышу голоса тысячи планет кроул опустил пистолет выбирая место в основании экрана он не мог адекватно оценить объемы жидкости в резервуаре но ее целостность была крайне важна скорее всего создание внутри пострадает от ее нарушения сильнее чем инквизитор Назови имя. Вы зря теряете время. Горги резко развернулся. Кроул продолжил держать прозрачный экран под прицелом. Активировался еще один терминал. Веки второй пары глаз создания затрепетали, дернулись и распахнулись сделан на луне у него должна быть пара у вас хорошее оружие инквизитор с кем я говорю кроул опустил револьвер с тем же Мы уже давно вместе. Его разум занят большими структурами, а мой — малыми. Я сплю, когда есть возможность. Он никогда... Горгий приблизился вплотную к стеклу и тщательно просканировал создание. Пратрес, заинтересованно, пробормотал он. Конъюкта! А разве могло быть иначе? Но твой разум ясен, удивился Инквизитор. И ты разбираешься в оружии. Мне многое известно, например, ваше имя извание Лорд Фелиас из Орда Ксенос. О тож ты меня раскусил. «Я впечатлен, что вы еще живы!» «Я уже задал свои вопросы!» Магистр дернулся. Похоже, близнец с раздутым черепом испытывал дискомфорт. И сохшая рука ударила по стеклу, оставив на поверхности длинную полосу грязи. А я сказал, что вы зря теряете время. Если у моей госпожи и была какая-то заинтересованность в этом деле, она прошла. Зачинщики сами решают свои вопросы. Время ушло. Вам не найти документов, доказывающих ее участие. Ни здесь, ни в других местах. Мне с трудом верится, что все это было лишь мимолетной забавой. У нее... Появились более срочные дела. Например, отсутствие связи с Галактическим Севером? Можно и так сказать. Что там произошло? Вас это не касается. Горги раздраженно зашипел. Кроул подошел к одному из самых толстых пучков кабелей и провел стволом радости по поверхности провода. «Должно быть это адский труд!» — сказал он, поднимая оружие и глядя на капельку слизи, стекающую со ствола. «Час за часом обрабатывать данные, которые насильно заливаются в голову!» Вы даже представить себе не можете, насколько... Я готов послушать. Существо за стеклом снова моргнуло. К поверхности потянулись новые потоки пузырьков. Каждый крупный караван отчитывается раз в час. Эта информация приходит в астропатические хоры. Дальше их передают командованию сектора. Итоговые сводки присылают сюда, где они проходят расшифровку И консолидируется. Он видит все. Он видит все так же, как смертные картину. Все и сразу. Мы знаем все. И когда... Ты видишь империум так, как мы, то воспринимаешь его как единый организм, связанный временем и пространством. Понимаешь, где гнездятся болезни, куда лучше потратить ресурсы. И как распорядиться деньгами? И вы хотите, чтобы Империум выжил? Во веки веков. Тогда помогите, сказал Кроул, разворачиваясь к стеклу. Мне нужно знать имя и цель происходящего. Тогда я уйду с миром. Какое вам до этого дела? Все закончилось провалом. Если верховный лорд может просто забыть о произошедшем, то почему вы не в состоянии... Зитер увидел, как лицо из кошмаров накладывается на уродливое, искаженное тело магистра. Как сено соблизывает губы, дразняя и лишая Кроула сна. «У вас свои обязанности», — процедил он. «А у меня свои». «Существо?» поднялось, натягивая паутину кабелей. Довольно! Уходите! Я уже сказал, вы ничего здесь не найдете. Миллиард кораблей все движутся. Кроул отступил на несколько шагов, укрылся засмотанными в бухту кабелями и снова поднял радость, целясь куда-то в основание экрана. «Имя!» — потребовал он. Магистр скрылся в зеленоватой мгле питательной жидкости, утаскивая за собой мешанину проводов. «Уходите!» Горгий тоже отскочил в укрытие. Сейчас! завопил череп. Рапидо! Кроул напрягся. Скорее всего, будет крайне мерзко. У тебя был шанс. мрачно пробормотал он и выстрелил. Глава 11 Реф отбежал в безопасное место. Встал на одно колено, прицелился и выстрелил. Один из нападавших получил луч из хел- пистолета прямо в грудь и отлетел назад, ударившись спиной о грузовой контейнер. Пластальная оплетка затрещала от столкновения. Его товарищи в такой неприметной серой броне и без опознавательных знаков рассыпались, прячась за грудами ящиков и металлическими трубами. Пятеро бойцов, сопровождавших Рева, заняли позиции рядом с командиром и выбрали цели. Стычка произошла в крупном зале. Здесь подразделение квартирмейстера принимало различные заказные товары. В дальнем конце находились несколько массивных сдвижных дверей, через которые без труда проезжал наземный транспорт класса Бета. Сейчас все они были закрыты и заперты, кроме одной. Она висела на одной петле, сорванная мощным ударом. На противоположной стороне, той самой, с которой пришел отряд Рева, находились несколько меньших по размеру проходов, ведущих в глубины цитадели. Сам зал представлял собой лабиринт, созданный штабелями контейнеров, временами доходящими почти до потолка. Между множеством предметов, ожидавших сортировки, оставались узкие проходы для сервиторов-грузчиков. У стены стояло несколько отключенных механических погрузчиков. Их обшивка уже успела покрыться подпалинами от лазерных лучей. Укрывшись от ответного огня, Рев переключил внимание на сообщения, вспихивающие на ретинальном дисплее, и попытался оценить ситуацию в цитадели. Дело было плохо. Их атаковал не одинокий оперативник, и даже не отряд, а целая армия. Капитан с трудом мог представить себе, как такие силы можно было подготовить и задействовать столь стремительно. Если, конечно, они не сидели в засаде все это время, ожидая сигнала. Удерживайте столовую! Реф связался с командной группой на одном из этажей. Через пару минут Ваф придет на подмогу с тяжелым оружием. После этого капитан переключился на канал связи с отрядом, защищающим подходы главным лифтом. Там сражение кипело с особой жестокостью. Отходите к пятому перекрестку. У вас слишком большие потери! Отдавая приказы, он не переставал стрелять, высовываясь из убежища на долю секунды и тут же скрываясь обратно. Нападавшие неспешно продвигались вперёд, используя множество доступных укрытий. Кем бы они ни были, на их подготовку сил явно не жалели. Пробравшись внутрь башни, Противники, прикрывая друг друга, уверенно шли по узким коридорам. Практически все были вооружены лазерными винтовками. Пусть и не такими мощными, как улучшенные хелганы штурмовиков, но совершенно точно ни в чем не уступавшими стандартному оружию Милитару. Их броня была легкой, но прочной, а лица скрывались за сплошными забралами шлемов с узкими прорезями для глаз. На серых пластинах доспехов не было никаких символов. Никто не разговаривал и не выдвигал требований. Враг просто уничтожил воздушную оборону, высадил десант и заполонил нижние уровни башни. Рев переполз к противоположной стороне контейнера, вытянул руку и выстрелил вслепую, после чего тут же забился обратно в укрытие. Болезненный стон неприятельского воина подтвердил попадание, а от лазерных лучей, ударивших в борт ящика, за которым прятался капитан, подсказал, что противников осталось еще много. Он сел на пол, вытащил израсходованную батарею из разъема и вставил новую. В воздухе пахло гарью. По складу гуляло эхо от негромких выстрелов лазерного оружия. Двое бойцов из отряда Рева, Джаздин и Илу, ползли вперед, прячась за длинной секцией металлических труб. Еще трое, Хафал, Пьетер и Словия, старались обойти противника слева. Рев остался на месте, прижимаясь к обожженному борту контейнера и пытаясь с помощью Авгура выяснить численность врага. В ящике, если верить запаху горелых протеиновых батончиков, Хранилась еда. Он услышал удар, шлепок и топот сапог по настилу. Похоже, неприятель решил взять его позицию штурмом. Реф отступил на шаг. Присел и кувырком вылетел в проход навстречу противнику. Он успел выпустить три выстрела и задеть двоих нападавших, прежде чем ответный огонь заставил капитана вернуться в укрытие. Джаздин сумел забраться на груду ящиков и обстрелял атакующих солдат сверху. Один упал. Словия вытащила чеку осколочной гранаты и метнула снаряд в проход. Оглушительный взрыв раскидал металлические осколки во все стороны из решети в трехметровую башню из коробок. Хафал и Реф воспользовались моментом и ринулись вперед, пригнувшись и стреляя в облако пыли. Болезненные крики возвестили о том, что выстрелы все-таки нашли цель. Вскоре штурмовики добрались до одного из погрузчиков, стоявшего рядом с накрытой брезентовым пологом грудой мешков. Противник отступил. На ретинальном дисплее Рева зажглись тепловые сигнатуры. Больше двух десятков врагов постепенно сжимали кольцо. Периферийным зрением капитан заметил несколько теней, скользящих вдоль дальней стены. Гетер и словия попытались подобраться ближе к командиру, но тот знаком заставил их вернуться на прежнюю позицию. Слишком много, показал он жестом. Раздался новый взрыв, и колонна из ящиков разлетелась на части. Сквозь дым и пыль проступили очертания фигур в серой броне. Рев покинул укрытие по-прежнему не поднимаясь в полный рост. Он услышал крик хафала, но не остановился. Нужно было бежать обратно, к контейнерам. В проходе вспыхивали все новые гранаты. Одна взрывная волна догнала капитана и чуть не сбила с ног.